Глава 12 Государь, посол императора Эгерина Скайр Станар просит аудиенции царя царей Старший советник Саканин слегка поклонился и тут же выпрямился, ожидая указаний Станар? Фаргал улыбнулся, что с ним в зале приемов случалось нечасто. Император Эгерина рискнул прислать к нам этого волка? Благородный Скаер Станар представил все необходимые грамоты. Ни один мускул не дрогнул на лице старшего советника, хотя он назвал благородным человека, не знавшего имени собственного отца. Саканин, чей рот врос в историю Карнагрии на тысячелетнюю глубину, казалось, ощутил во рту горький вкус желчи. Но тронутое благородными морщинами лицо осталось бесстрастным. Оно напоминало слепок из серой глины, как лица каменных императоров в зале царей. Напоминало не только холодной неподвижностью, но и чертами. В жилах саканина пусть и разбавленная веками, текла царская кровь. «Помню его», — произнес царь. «Кажется, улыбка Фаргала стала шире. Он даже не чистокровный Эгерине». «Посол императора Эгерина наполовину Гушога», — подтвердил старший советник. «И тебе это прекрасно известно», — добавил он мысленно. «Было бы занятно, пошли его Харазгаур не ко мне, а в Самере», — пошутил царь. Старший советник счел возможным слегка улыбнуться. «Нынешний император Эгерина не расположен к войнам», — сказал он. «Увы», — притворно вздохнул Фаргау. «Даже в такое подходящее время, как сейчас, после мятежа, набега табитов и позорного для самерийцев рейда соплеменников благородного Станара, только миролюбие Хар-Азгаура бережет южную границу Самери». «Или...» — царь лукаво взглянул на своего советника. «Не только миролюбие». И тут же махнул рукой. «Не придавай значения, я просто фантазирую, мой благородный Саканин. Передай послу, я жду его». — Позволю себе заметить, государь, — осторожно возразил старший советник, — такое решение может быть не вполне верным. Разумнее было бы предложить послу подождать. Так достойней для Карнагрии, государь. — Понимаю, — кивнул Фаргау. — Но тем не менее вели ему явиться прямо сейчас. достоинство Карнагрии я беру на себя. — Слушаю, государь. Старший советник поклонился, но вместо того, чтобы самолично выйти к послу, подозвал одного из стражников и отдал соответствующий приказ. «Выкрутился», — одобрительно подумал Фаргал. Посол императора Эгерина вошел в зал стремительным шагом воина, далеко опередив свою свиту. И остановился, когда витой жезл церемонимейстера преградил ему путь. Скаэр Станар был высок и худ, Но кость имел широкую, унаследованную от отца Кушога, одарившего дочь Эгерина столь энергичным отпрыском. А вот черты лица, цвет волос и большой рот с красными губами посол явно унаследовал от матери. Посол повелителя Эгерина, владыки обильных и многочисленных земель величайшего из великих императора Хар-Азгаура, благородный властитель земель Струр и Козелин, Скайр Стонар, возгласил Герольд Тегерине. Властитель Карнагрии, император, владыка владык, царь царей, превосходный в могуществе государь Форгал, милостиво склоняет слух к Скаэру Стонару, устам брата его Хар Асгаура», — откликнулся карнагрийский Герольд. О Форгал, царь царей, восседающий на кедровом троне, звучно провозгласил Герольд гостя. «Милостивый, самодержавный!» «Ты не находишь этот диалог непоэтичным?» Спросил царь у опоры трона, старшего советника Саканина. Лицо советника было неподвижно, как голубой нефрит, коим было облицовано подножье трона. «Государь, этим словам двенадцать веков!» Прошептал Саканин. «Именно поэтому я и нахожу их непоэтичными», заметил Фаргау. «Самые лучшие слова за двенадцать веков станут безумно скучны, если их повторять по двадцать раз ежедневно, а эти, к тому же, не самые лучшие». «Если мы отступим от церемонии, это будет оскорбительно для императора Эгерина», — напомнил царедворец. Фаргал холодно улыбнулся. «Император Эгерина не посмеет оскорбиться», — заявил он вполголоса Ты не хуже меня знаешь. Эгерин нынче шакал у ног льва Корнагрии, но другим тоном стонар мне по сердцу. Так что дослушаем, потерпим. Советник поджал губы. Он знал, Форгал его поддразнивает. Советнику было больно от того, что на кедровом троне человек неблагородной крови, человек, которому безразлична древняя возвышенная мощь церемониала. Но еще Саканин знал, Фаргал прав. Нынешний Эгерин – ничто рядом с империей Фаргала. И именно потому, что одной правит государь с железной рукой и твердым сердцем, а второй – Хар-Асгаур, в ком кровь сорока трех династий. Молодая кровь Фаргала питает поистине имперский дух, а благороднейший из благородных – император Эгерина, изнеженный болтун, любитель сладкоголосых мальчиков-певцов и изысканных кушаний Потому для государя Карнагрии Харазгаур намного ниже, чем сын пирата Скайр Станар. Станар, что владыкой Казелина стал, приставив меч к горлу его прежнего хозяина, благородного эгеринского аристократа. Под страхом смерти тот усыновил Станара и передал ему титул. А землю Струр, теперешний посол Эгерина, захватил, ворвавшись со своими наемниками на землю соседа. Самого соседа сын пиратов сдернул на подъемном мосту замка Струр. Якобы потому, что тот отказался от поединка с благородным Скаэром Станаром. «Хвала эшру подумал Саканин. «Фаргал, за подобное, с любого из своих вассалов живьем содрал бы шкуру. Да приказал бы, как сказано в законах, год возить набитое соломой чучело по главным дорогам страны, чтобы неповадно было». А император Эгерина выразил благородному Скаэру Станару порицание. Надо же, порицание! Хотя, конечно, у императора Харазгаура нет ни алых, ни преданных наемников. А все-таки хоть слаб Харазгаур, но не дурак. Убрал хищного владыку из страны. И умно убрал, послом к Фаргалу, чей кулак выбьет зубы из любой пасти. Любопытно, что Станар поехал а мог бы отказаться под каким-нибудь благовидным предлогом. И продолжать пожирать земли одного благородного владыки за другим, подбираясь к трону самого. «А почему поехал?» – подозрительно подумал Саканин. «Ради почета? Или решил прицениться к трону Карнагрии? Не велика ли корона Фаргалу? Не придется ли она в пору полукровки Кушога? Может, стонар думает, что форгал подсадит его на Нигеринский трон?» Саканин усмехнулся. Мысленно. Может, раньше у Станара и были какие-то шансы. Теперь же никаких. Царь царей форгал позаботиться. Как бы он ни был расположен к послу Эгерина, но Харазгаур на троне Эгерина для Корнагрии куда предпочтительнее хищного Станара. Церемониальный обмен приветствиями закончился, посол пересек зал приемов, остановился у подножия трона. По его театрально-скорбному лицу Фаргал догадался неприятности, но незначительные. «Говори», — приказал царь. «Мой император выражает протест по поводу повышения приграничных сборов», — монотонным голосом произнес посол. «Дальше». «Благородный владыка Лерии просит покарать Андасана, подданного Карнагрии, который...» «Покараю», — «как только он снова окажется на земле Карнагрии». Или император Харазгаур изменил свое волеизъявление и позволит мне охотиться за преступниками на его земле? Вопрос был риторическим. Фаргал и Скаэр обменялись понимающими взглядами. Дальше. «Они оба относятся к императорской власти, как к женщине, которую надо уложить в постель», — подумал Саканин. «Это их объединяет». Но моей Карнагрее повезло, ей достался достойный муж, а не наглый любовник. Благородный Нарвастакат просится из на брак с подданной императора Форгала, наследницей земель Фар. Согласен, если земли благородного Аката отойдут под эгиду Карнагреи. Но дальше посол улыбнулся. До сих пор он с абсолютной точностью мог предугадать ответы Фаргала... Но следующий вопрос. Вождь одного из горных кланов Самерии, Хардалару, обратился к своему государю, императору Самере, с просьбой о содействии, а император Самере, в свою очередь, обратился к моему государю. Сын вождя Хардаларула вместе с сопровождающим направлялись в Великандар и не дали о себе знать в положенное время. «Хардалару», — переспросил Фаргалл, «Ничего не слышал о нем. Почему два императора занимаются делом какого-то сына-вождя?» «Клан, возглавляемый им, очень уважаем в Самере. Особенно в нынешнее трудное время. Когда вождь Хардалару просит...» На лице посла появилась двусмысленная улыбка. «Ему трудно отказать». «Чем же сопровождает просьбу этот вождь?» С усмешкой осведомился Фаргал. «Посулами или угрозами?» «Ничем. Только просьба о содействии». «Он явно знает что-то еще», — подумал Саканин. «Но не скажет, сын змеи и шакала». «Саканин», — негромко спросил Фаргал, — «какие у нас дела с Самери? Текущие дела?» «Никаких, мой государь. Но среди наших наемников немало самерийцев. Кайр, начальник тысячи, ты должен помнить его, государь». «Конечно, я его помню». Еще бы Фаргалу не помнить воина, которого он сам некогда привел на службу к Арнагрии еще в те времена, когда императором страны был Йорган Кеш. Конечно, он знал Кайра Косогубова, хотя в последние мирные годы редко виделся со своим Тысячником. форгал почувствовал нечто вроде укола совести, что обычно случается с императорами крайне редко. «Вот повод вызвать Кайра во дворец», — подумал форгал Возможно, ему будет приятно помочь своему соплеменнику. Фаргал повернулся к послу. «Прошу передать императору Эгерина», — сказал он громко, — «что я ничем не могу содействовать». «Может быть...» — осторожно предположил посол. «Вождю Хардаларулу имеет смысл прямо обратиться к царю царей?» «Может быть...» И оба снова обменялись понимающими взглядами. «Дальше...» «Посол императора Эгирина, благородный Скаэр Станар, приглашает царя Фаргала отобедать у него. И...» — посол ухмыльнулся. «Обещает, что царю Карнагрея не будет скучно. Посол будет также рад принять прославленного вождя и друга царя Люга, а также всех, кого император считает своими друзьями». «Браво, Скаэр Станар!» — Саканин мысленно хлопнул в ладоши. «Пригласил он одного царя, наверняка получил бы отказ. Или нет?» «Фаргал любопытен». «Благодарю», — сдержанно произнес царь. Обдумав предложение, он кивнул. «Мы придем. Но не сегодня и не завтра. Прими ответное приглашение на третий день полнолуния после окончания игр. Не хочу лишать тебя зрелища». «Милость императора Корнагрия мне дороже любого зрелища», — ответил Станар и поклонился. «Благодарю тебя, о царь». И спиной пятясь отступил к выходу. Только за дверьми Станар надел на голову золоченый шлем, который держал в руке, и очень довольный собой отправился в предоставленные ему покои. Посол Агирина покинул зал приемов, не дожидаясь разрешения царя, но форгал не стал придавать этому значения». Он симпатизировал Станару. Ведь и сам он взошел на самый верх лишь благодаря собственной храбрости. Когда много лет назад, повинуясь высшей воле, Форгал переправился через реку Карн и оказался в своей нынешней империи, никто не стелил ковров ему под ноги. Наоборот, Форгал тут же оказался в тюрьме приграничного города Нурты, столице земли Карн-Аполосар. Да не просто так, а по личному распоряжению владыки земли Арагдени, троюродного брата императора Аккарафа. Недобрый советчик нашептал арагдене арестовать молодого Егерине. Недобрый к самому Арагдени Фаргал сбежал из тюрьмы, проник в замок владыки и отправил Арагдени в страну мертвых. Совершив же сей подвиг, юноша ушел в горы, сколотил шайку из дюжины отпетых негодяев и несколько лет держал в страхе всех владых земель на правом берегу Карна. Став царем, Фаргал с наслаждением вспоминал о былой разбойничьей свободе. Но его собственные рассказы не шли в сравнение с балладами, которые слагали о царе-разбойнике певцы, черпавшие из источника его жизни. Однако в самой жизни все было менее поэтично. Кончилось тем, что рассверепевший Аккараф послал против Фаргала целую армию, и через два года отчаянной борьбы Фаргал был захвачен живым. Не мечом и силой, а золотом и предательством. Но переменчивая судьба вместо смерти подарила Фаргалу кедровый трон. «Каков, а?» — улыбнулся водыка Карнагрия, поворачиваясь к саканину и став серьезным». Прикажи начальнику Стражи Совета. Нет, лучше прямо шатару Пусть установят полное наблюдение за благородным послом Эгирина. Не знаю, удастся ли мне его приручить. К сожалению, размышляя о Скаэре-Станаре, Фаргал позабыл о том, что намеревался послать за Тысячником кайром косогубом И не вспомнил, что тот тоже из клана мечей. Так император Корнагрии, В очередной раз случайно дотронулся до сплетаемой вокруг него паутины и опять ничего не предпринял. Воистину, годы мирной жизни притупили его чутье.